Глава восьмая. Астраханские степи. 1980 год. Я вновь живу по-прежнему. Попытки где-то заработать бессмысленны. Вскоре получил паспорт. Думал, что теперь со мной будут говорить, как со взрослым. Но вскоре мне доходчиво объяснили, что паспорт мне выдан за тем, чтобы теперь можно было «сажать». что я теперь несу уголовную ответственность за свои действия. На работу нигде не брали, объясняя это отсутствием трудового стажа, опыта работы, профессии, да и вообще говорили, что я еще не дорос для работы. Все вокруг и вся эта система шептали мне на ухо. «Воруй, но не попадайся». Не хотелось себя видеть в роли какого-нибудь зэка или неисправимого уголовника, гниющего в камерах в черной казенной форме. Я видел себя в большом светлом зале, в белом костюме у белого рояля. У меня давно сложился некий образ моего идеала. Это был высокий, стройный, подтянутый, благородный, умный, интеллигентный, талантливый человек, который пользовался уважением всех только имел честь бывать с ним в знакомстве. Теперь с паспортом в руке мне предстояло сделать решающий выбор, выбор от которого зависело, кем мне быть в дальнейшем. Но все оказалось не так-то легко и скоро. Путь к идеалу оказался очень длинным и требовал много жертв. Всегда среди окружающих хотелось видеть хотя бы отдаленно напоминающего мой идеал человека, но я так и не находил его. Порой казалось, что такого не бывает, и моя фантазия не более, чем бесперспективный бред больного воображения. Я не понимал, почему все кругом не предпринимают ни малейших усилий изменить что-то в себе, почему кругом сквернословят. Почему в народе слушают тюремные песни? Почему ни один в разговоре не скажет доброго слова в адрес правительства? Почему все вверх ногами? И этих почему было так много, что трудно было разобраться, где же все-таки правильный путь? Еще в школе, помню, считалось геройством принципиально не носить красного галстука. То есть реальная жизнь и действия окружающих были прямо противоположны тем моим намерениям. Неужели я один этого хочу, думал я, где же нащупать тот правильный путь? Выходя из школьной библиотеки, я прятал книги, чтобы не быть осмеянным сверстниками. Я не понимал, которые из двух параллельно существующих миров правильны. Милиция для порядка, но ее не любит народ. называют ментами, мусорами и прочими гадостями. Воров и авторитетов уважают, а в книгах и газетах наоборот. Не любят воров и бандитов, а учат правильной жизни. Сам черт ногу сломит. Мне всегда нравились фильмы о прошлом веке, нравилось как общаются аристократы, их сдержанность и почтительность друг к другу даже при выяснении отношений. Допустим, сегодняшнее «Эй, ты, козел, паршивый, вали отсюда, пока рога тебе не подшибали у них звучало бы примерно так. «Господин такой-то, я нахожу, что в данной ситуации вам следовало бы удалиться». Или что-то в этом духе. Но никаких козлов, рогов и прочей словесной дряни. Почему сегодня любому желающему дозволено так калечить богатейший язык мира, Почему хвалятся богатством матерных слов в русском языке? Я так и не окончил восьмой класс, когда меня отправили работать в Астраханскую область. Там все та же работа, что и в Калмыкии. Степи, овцы, жара, весь день верхом на коне, и все та же кочевая жизнь с той лишь разницей, что вагонщик везли, кони, верблюдов у них не было. Здесь не было таких мучений с водопоем, поскольку кругом оросительные каналы. Но с каналами мучений не меньше. Эти глубокие, с крутыми берегами каналы доставляли даже больше мучений, чем пустынные колодцы. В них тонуло много скота. Спустившись к воде, скот застревал в грязи, и вытащить животных было практически невозможно или настолько трудно, что я несколько раз чуть было сам не утонул. Что уж говорить о крупном рогатом скоте или о лошадях. Каналы были шириною метров по десять-пятнадцать с сильным течением и глубиною по два, а то и три метра, чего было достаточно, чтобы утонуть всаднику. Надолго запомнилось мне, как однажды меня послали найти и пригнать лошадей, что были отпущены два дня тому назад. Поскольку в небольшом табуне было несколько путаных, то далеко они не должны были уйти. Было давно за полдень, когда я нашел их. Еще издали, по их количеству я понял, что они смешались с чужими. Как нелегко их отделить, знает только тот, кто это делал хоть раз в жизни. Но эти мысли ушли на задний план, когда я на всем скаку наткнулся на широкий канал, который был незаметен издали. Вот где возникла проблема, как быть? Кони на той стороне. Скоро сядет солнце, тогда совсем не угонишься. Переплывать канал? А где гарантии, что я переплыву благополучно и выберусь? А сможет ли конь выбраться? Нужно найти такое место с учетом течения, чтобы конь мог выбраться, не застряв. Но это даже еще не полдела. Как мне быть с табуном? Как они переплыли? В каком месте? Я не знаю. Но здесь это было рискованно. Никаких мостов, естественно, нигде не предвидится, даже если проскакать 10 километров. «А может, вернуться и сказать, что я их не нашел?» возникла мысль, но тут же я прогнал ее, не дав поудобнее расположиться в голове. Темнело с каждой минутой. Обдумывая все это, я ехал вдоль канала, пока не увидел более удобное место. Слез с коня и хотел плыть рядом, но в последний момент стало страшно. Решил переплыть верхом, а там сойти, чтобы дать лошади выбраться. После того, как отец учил меня плавать, страх перед водой остался у меня на всю жизнь». Но, как бы ни было страшно, деваться было некуда. Пока я отделял своих лошадей от чужих, конь подо мной уже устало фыркал и не был таким резвым, как утром. Все же удалось мне отделить их и погнать вдоль канала, чтобы подальше ускакать от остальных. Когда табун переправлялся через канал, один конь все же застрял, не мог шевельнуть передними ногами, а голова едва торчала из воды. Еще чуть-чуть — и захлебнется». Наверное, плуты на передних ногах зацепились за корягу. Все кони уже выбрались и резвятся по другую сторону канала, освежившись в воде. Я не знал, что делать. Мне было и страшно, и жалко коня, и я не мог ничего поделать. Я уже был уверен, что конь утонет. Но тут он судорожно дернулся, и это спасло его от смерти. Он поплыл, ища подходящее место, чтобы выбраться, и я облегченно вздохнул. Настолько я был рад, что страх перед тем, что еще и мне предстоит переплыть канал, казался не таким уж и страхом. Ну вот переплыли мы с моим четвероногим другом. Пригнал я коней уже около полуночи, потому что заблудился и сделал большой крюк. Помню, я так проголодался, что готов был есть землю. Это, наверное, от сильного волнения сгорели все калории. Все же и в этом я находил какое-то внутреннее удовлетворение». Видимо, человеку от природы необходимы острые ощущения. Я отработал три месяца и впервые привез домой самостоятельно заработанные деньги. Вернее, впервые мне заплатили за работу. Это были 250 советских рублей. С гордостью отдал их маме в руки. Мне было 16. Три месяца без единого преступления – Какое это было для меня достижение! Как я был рад, считая, что навсегда покончено со старыми привычками! Теперь я был самостоятельным. Мог прожить где угодно, не воруя. А это значило, что я мог идти к своей цели — совершенствоваться. По приезде в Висберг я получил телеграмму из Элисты. Отец просил вылететь к нему. К тому времени он был уже на химии. так называли в народе спецкомендатуры. Это отдаленное подобие вольного поселения или же ссылки, но гораздо строже по своему режиму. В разных регионах России на химии сидят по-разному. Для моего отца пребывание там было слишком уж вольным, что позволяло ему продолжать заниматься своим ремеслом. Я очень обрадовался тому, что скоро окажусь в Калмыкии. Меня туда тянуло и тянет всю жизнь. В эти бескрайние степи, где ранним утром запах полыни так свеж и так ароматен, что хочется разом обнять всю необъятную землю. О, сколько дней моего детства проведено в этих краях! Сколько я видел жажды! Сколько раз был обманут этими миражами, которые рисовали мне то озеро, то плывущих, оторвавшихся от земли неведомых мне существ, которые потом оказывались всего лишь маленькими высохшими кустиками. Как меня природа, словно воспитывая, пугала не только ночами, но и днями, посылая то миражи, то вихри, от которых я в панике удирал. Страх же мой удваивался от того, что в голой степи ощущаешь свою полную беспомощность. Совсем другое дело, когда ты на коне. И теперь, когда мне предстояло туда ехать, я был так счастлив. Отчетливо помню, что кроме пяти рублей в кармане У меня ничего не было, когда я приземлился в аэропорту и Листы. Нашел спецкомендатуру, в которой досиживал свой очередной срок отец. Меня узнали друзья отца и вызвали его. Он дал мне адрес моего пребывания. Через пару дней я отправлюсь в Ставропольский край. Сейчас ты там нужен. Именно таким было все его немногословное объяснение. Спрашивать, куда, зачем, кому я еду и что я там должен делать, было тогда чуть ли не преступлением по отношению к отцу. Раз он так говорит, так надо. Если бы было нужно объяснить подробнее, он бы объяснил. Мое дело маленькое – делать, что говорят, и не задавать вопросов. Я это хорошо знал, когда имел дело с отцом. Наверное, он хочет уберечь меня от той участи, что постигла его старшего брата, который в это время отбывает уже не первый срок где-то в глуби России, думал я, глядя из окна мчащегося поезда. Видимо, хочет, чтобы я был подальше от города и ближе к труду, чтобы не соблазняли меня возможности приступить закон. Всякое лезло в голову, пока поезд несся из-за в Ставрополь. Это было 8 ноября 80 -го года. Продолжение следует...